Он ушел, а я проверила затемнение на окнах, села у стола, не в силах приняться ни за какое дело. И снова стала ждать. Зоя пришла взволнованная, щеки у нее горели. Она подошла ко мне, обняла и сказала, глядя мне прямо в глаза. «Мамочка, это большой секрет. Я ухожу на фронт, в тыл врага. Никому не говори, даже Шуре». «Скажешь, что я уехала к дедушке в деревню». Боясь разрыдаться, я молчала, а надо было ответить. Зоя смотрела мне в лицо блестящими, радостными и ожидающими глазами. «А по силам ли тебе это будет?» Сказала я, наконец, «ты ведь не мальчик». Она отошла к этажерке с книгами и оттуда по-прежнему пристально, внимательно смотрела на меня. «Почему непременно ты?» Продолжала я через силу. «Если бы тебя призвали, тогда другое дело». Зоя снова подошла и взяла меня за руки. «Послушай, мама, я уверена, если бы ты была здорова, ты сделала бы то же, что и я. Я не могу здесь оставаться, не могу», — повторила она. Потом добавила тихо. «Ты сама говорила мне, что в жизни надо быть честной и смелой. Как же мне быть теперь, если враг уже рядом», Если бы они пришли сюда, я не смогла бы жить. Ты же знаешь меня. Я не могу иначе. Я хотела что-то ответить, но она снова заговорила, просто и деловито. Я еду через два дня. Достань мне, пожалуйста, красноармейскую сумку и мешок, который мы с тобой сшили. Остальное я сама добуду. Да, еще. Смену белья, полотенце, мыло, щетку, карандаш и бумагу. Вот и все. Потом она легла, а я осталась сидеть у стола, чувствуя, что не смогу ни уснуть, ни читать. Все было решено. Это я видела. Но как же быть? Ведь она еще девочка. Мне никогда не приходилось искать слов в разговоре со своими детьми. Мы всегда сразу понимали друг друга. А теперь мне казалось, что я стою перед стеной, которую мне не одолеть. Ах! если бы жив был Анатолий Петрович. Но нет, все, что я не скажу, будет напрасно. И никто, ни я, ни отец, будь он жив, не удержит Зою». В тот день Шура впервые после целой недели работал в утренней смене. Он пришел усталый и грустный и поел как-то нехотя. «Зоя твердо решила ехать в Гай?» – спросил он. «Да», – коротко ответила я. «Ну что ж», — сказал Шура задумчиво, — «это хорошо, что она уезжает. Девочкам сейчас в Москве не место». Голос его прозвучал неуверенно. «Может быть, и ты поедешь?» — добавил он, чуть помедлив. «Там тебе будет спокойнее». Я молча покачала головой. Шура вздохнул, поднялся из-за стола и вдруг сказал. «Знаешь, я лягу. Что-то я устал сегодня». Я прикрыла лампу газетным листом. Шура некоторое время лежал молча, с открытыми глазами и, кажется, сосредоточенно думал о чем-то. Потом повернулся к стене и вскоре уснул. Зоя вернулась поздно. «Я так и знала, что ты не спишь», сказала она тихо. И добавила еще тише. «Я еду завтра» и, словно желая ослабить силу удара, погладила мою руку. Тут же, не откладывая, Она еще раз проверила вещи, которые надо было взять с собой, и аккуратно уложила в дорожный мешок. Я молча помогала ей. Так буднично просты были эти сборы, когда стараешься сложить каждую вещь, чтобы она занимала поменьше места и деловито засовываешь в свободный уголок кусок мыла или запасные шерстяные носки. А ведь это были наши последние считанные минуты вместе. Надолго ли мы расстаемся? Какие опасности, какие тяготы едва посильные пару и мужчине, солдату ждут мою Зою. Я не могла заговорить, я знала, что не имею права заплакать, и только все стоял в горле горький комок. Ну вот, сказала Зоя, кажется все. Потом выдвинула свой ящик, достала дневник и тоже хотела положить в мешок. Не стоит, с усилием выговорила я да ты права и прежде чем я успела остановить ее зоя шагнула к печке и бросила тетрадь в огонь потом присела тут же на низкую скамеечку и тихонько по детски попросила посиди со мной